Третья бутылка закончилась, на её дне остался только тонкий слой осадка. А по русской привычке участники застолья собрались уже отправить её на пол. Но подошедший официант выхватил бутылку у Ларистонова и отнёс. "Такое впечатление, что маловато будет", задумчиво произнёс Ларистонов, повеселевшими глазами осматривая всю компанию. "Согласно Дмитрия Олегович поддержал его нонно. Как там в одном фильме говорилось: кто не с нами, тот и не с вами. Кто не с нами, тот против нас, поправил её Мучливы Бурляев. Стас кивнул. Ну, если нас поддерживать даже Фёдор Игнатьевич, я не ошибся. Вас так зовут? Стас снова нагнусы и посмотрел на Бурляева. Тот кивнул и закурил. Ну, значит, нужно повторить, подвёл итог Стас. Александр Анатольевич, Стас подмигнул младшему Витринову. — А больше у тебя никаких заначек нет? — Нет, — сокрушенно ответил Витринов, — таких нет. Но у нас здесь неплохой выбор. Я сейчас попрошу ребят, пусть поднесут что-нибудь. Ты не против, Дмитрий Олегович? Ты здесь самый главный начальник. Ты и руководи. Ларистонов равнодушно пожал плечами. — Ты здесь директор, — повторил он. — Да, директор я, — повторил Витринов и помахал рукой официанту. Подошли сразу двое. У меня, кажется, начало двоиться в глазах, Стас нагнулся к Нонне. А как у тебя? То же самое? Тихо сказала Нонна. Ты смотри, удивился Стас. Если мы одновременно подошли к одному и тому же ощущению, это значит, что мы близки к идеалу. Тебе так не кажется? Мне кажется, что мы здесь напьёмся, ответила Нонна. А в чём проблемы? заметил Бурляй. Он встал, затушил сигарету в пепельнице. «Я вас покину, господа, на несколько минут. Вы уж меня извините». Ларистонов молча кивнул. Бурляев ушел, и почти сразу же после его ухода снова появились получившие только что заказ два официанта. Принесли они два подноса. «Мы столько не выпьем», – заволновался Витринов, и потер ладонью затылок. «Что, тоже по голове побили?» – заботливо спросил Стас. «Нет, просто давление начало подниматься». Витринов недоуменно посмотрел на Стаса. — А-а-а! — догадался он. — Вы шутите? Нет, — Нет-нет, я гипертоник, и мой организм говорит мне, что моя доза уже принята. — Ой, Саша, не будь таким нудным! Но на шутя замахнулась на Витринова. — Вот из-за этой своей нудности тебя девушки и не любят. — Они меня любят, — сказал грустно Витринов, — но странную любовью. — Как мы с вами похожи! — поддержал его Стас. — Стас и у меня тот же самый случай». Ларистонов, не принимающий участия в разговоре, молча рассматривал бутылки и выбирал, что нужно будет открывать в первую очередь. «Почему ты сказал про странную любовь?» Нонна подозрительно взглянула на Стаса. «И вроде мало выпили. Чего странного-то?» «Мы странно встретились», сказал Стас. «Был такой романс, русский, старинный. Вот в чем и странность». Ларистонов выбрал одну бутылку и показал этикетку Нонни. Не будете против, Нонна, спросила он. Ой, да мне вообще всё равно, Нонна фыркнул и добавила. Пусть откроют всё, пробовать-то пробовать. Она снова обратилась к Стасу. Что значит странно встретились? Не пойму я, на что ты намекаешь? Или всё ещё шутишь? Или до того дошутился, что сам забыл, что хотел сказать? Официант в это время по вину из знаку Ларестонова открыл одну бутылку и принялся за вторую. Я сам разолью сказал ему Ларистонов и взял бутылку. "Я всё помню", сказал Стас, "но не странности, между прочим. Хоть отбавляй. Вот, например, Ларистонов разлил вино по фужерам и жестом предложил выпить. А сейчас за что будем пить?", спросил Витринов, переставая тереть свой затылок. "Да какая разница?", обозлилась на него Нонна. "Обязательно что ли за что-то? Просто будем пить и всё. За то, что всё нормально". "Принято", согласился Стас. Он поднял свой фужер. И тут снова зазвонил его сотовик. «Опять твой злой начальник?» Нонна поморщила носик. «Он у тебя грубый и невоспитанный. Он женат?» «Есть такое дело», — ответил Стас, вставая. «Я вас снова покину, но не навсегда». «Замечен в таких делах, да?» Улыбнулся Ларистонов. «В каких, не понял, Стас?» «В женитьбе замечен ваш шеф, да?» «И даже неоднократно», — сказал Стас и вышел из-за стола. Звонил снова Гуров, но Нана казалась права. Гуров так быстро сказал Стасу несколько слов, что тот даже не успел ответить в своём стиле. Гуров отключился и кричако, потирая лоб, вернулся к компании. Теперь он лоб трёт, улыбнулась Нана. У Саши давление поднимается, он затылок чешет. А у тебя опускается, что ли? Опустится тут, пожалуй, пробормотал Стас и сел на своё место. А ты так и не досказал, в чём странность эта. Нонна сделала два глотка и покивала Ларестонову. Вы правы, Дмитрий Олегович, хорошее вино разбираетесь. Жизнь научила, улыбнулся Ларестону. Но видно, Анна так и не даёте вашему другу сказать то, что он хочет. Сами спрашиваете и сами же перебиваете. А вы мне не делайте замечаний, Дмитрий Олегович, внезапно окрестилась Нонна. Мой друг, как хочу, так себя с ним и веду. Постаравшись сгладить впечатление, Стас улыбнулся, взял фужер и объяснил: "Странность заключается в следующем, господа. Было совершено убийство, как мы все, к сожалению, знаем. Все присутствующие здесь оказались втянутыми в эту историю. Одни по месту своего пребывания, другие из-за служебных обязанностей. Я имею в виду Дмитрия Олеговича, ну, а Александр Анатольевич как родственник" Ну, это мы все знаем, сказал он. Хочешь ещё раз покойника поминуть? Я не против. Он мне ничего плохого не сделал. Я не об этом, сказал Стас. Я здесь присутствую в качестве представителя опергруппы, занимающейся расследованием преступления. Оно ещё не закончено. А я сижу с вами и наслаждаюсь жизнью. Странно, не правда ли? Вы имеете в виду? начал Ларестонов и замолчал, потливо всматриваясь в Стаса. А я не поняла, сказала Нонна. Ты что этим хочешь сказать? Да, пожалуйста, попросил Витрин. Дмитрий Олегович хотел высказаться, но не решился. Вы ведь Дмитрий Олегович подумали о неэтичности поведения оперативника, распивающего алкогольные напитки вместе с возможными фигурантами дела. Я правильно сформулировал? Ларистов кивнул. Вы, как мне известно, работали по соседнему ведомству, сказал Стас. И порядки знаете. Дмитрий Олегович служил раньше в КГБ, сказала Нонна. Знаешь, как он называет эту контору? Комитет глубокого бурения. Смешно, правда? Смешно, согласился Стас, и продолжил. Я всего лишь хотел сказать, что если у кого и появились мысли о неправильности моего поведения, то эти мысли неправильные, а поведение моё обусловлено и Да ну тебя, перебил его Нонна. Лучше бы анекдот какой-нибудь рассказывал, что ли становишься прямо как Саша. Ой, но она хлопнула себя по губам. Извини, Саша, вырвалось. Да ладно, Витрина впоморщился. Я уже привык как-то. Ну, обиделся. Но она рассмеялась. Ну что за человек? Она обратилась к Ларестонову. Вот как его вылечить от занудства, Дмитрий Олегович? Никак, это характер. Подошедший сзади Бурляев потянул свой стул, и тут только Нонна вспомнила, что он отсутствовал. Вы где бродили? «У нас тут разговоры такие интересные», — сказала она, — «а вы гуляете». «Кое-что нужно было сделать», — сказал Бурляев. «А вам не надоело в помещении сидеть? Погода вроде устоялась. Можно отъехать в сторону ботанического сада, например, расположиться на лоне, так сказать, и промерзнуть насквозь», — возразила Нонна. «Тоже мне лето нашел». «А почему бы и нет?» Стас поддержал Бурляева и даже подмигнул ему. Неплохую идею предложил Фёдор Игнатьевич. Мне нравится. Почней, с не лето, повторил онно. Что за радость гулять под ветром, не присесть, не вообще ничего нельзя сделать. Погреться можно в машине, не согласился Стас. Единственное, что как поедем? У нас здесь пятеро, у четверых свои машины. Это же целый караван получится, и компания разобьётся. А мы как раз спелись, сказал Бурляев. И спились Подхватила Нонна: "Ну и чёрт с вами. Я согласна. Только как всё это организуем?" Она обвела взглядом компанию. Ларистонов улыбаясь пожал плечами, Витринов пробормотал, что есть варианты, но их нужно обдумать. "А что думает? Прыгать нужно", сказал Стас, предлагая свои услуги как извозчика. "Рулить я ещё могу, это точно. И со мной можно ездить без опаски. По крайней мере, от милиции я отмазаться сумею. Посуду берём?" Деловито спросил Бурляев вставая. Пусть директор решает, сказал Стас. Он ведь здесь хозяин, или нет? Анатольч, Витринов нахмурился, подумал и пожал плечами. Сколько же можно скромничить? Ларистонов рассмеялся и похлопал Витринова по плечу. Ты, Саша, здесь директор и хозяин одновременно, один в двух лицах. Сколько ещё будешь привыкать к этому? Пока не привыкну, пробормотал Витринов и встал. Если едем, значит, едем. И говорить больше не о чем. Подвёл итог Стас. Пусть твои бойцы упакуют оставшиеся напитки и поживать ещё что-нибудь бросят. Ладненько? Конечно, ответил Витринов и подозвал официант. Стас встал, с ним вместе встала и Нонна. Они, взявшись за руки, пошли к выходу. Ларистонов с Бурляевым переглянулись и тоже пошли следом за Стасом. Он повернулся и увидел, что эта милая парочка идет за ним следом почти впритык. «Ну, вы даете, господа!» Стас пропустил Нонну в дверь и вышел следом за ней в холл ресторана. «Что они дают?» – спросил он Нонну. «Да вот так долго работали телохранителями, что идут, не отступая ни на шаг». «Да, верно», – согласился Ларистонов. «Замечание принято. Это пошло в минус нашему профессионализму. А я и не знал, что они вас охраняют» сказала Нонну. Никто этого не знал, само получилось, рассмеялся Стас. Он помог Нонне одеться, сам накинул куртку и не стал её застёгивать. Телефон он переложил из кармана рубашки в куртку, так было удобнее. Стас открыл входную дверь ресторана, снова пропустил Нонну вперёд, вышел и посмотрел на свой Мерседес. Тот стоял гордо в одиночестве напротив ресторана через дорогу, на том же месте, где Кличко его оставил. Не помню, ставил я машину на сигнализацию или нет, пробормотал Стас, выискивая в карманах куртки ключи. А вы всегда ставите машину на сигнализацию? спросил Ларестонов. Почти никогда, признался Стас. Наверное, это подсознательное желание, чтобы машину спёрли. А зачем? поинтересовалась Нонна. Чтобы я начал её искать. А это зачем? Срабатывает профессионализм. Стас и Нонны перешли через дорогу. Стас проверил пультом, и Mercedes чирикнул. "Врет твоё подсознание", отметила Нонна. Поставил на сигнализацию. Стас сел за руль, Нонна рядом с ним. На заднем сиденье первому устроился Ларестонов. Бурляев закурил и остался стоять рядом с машиной. "Фёдор Игнатич", позвала его Нонна. "А вы почему не садитесь? Передумали? Это нечестная идея была ваша". "Нет, не передумал". Бурляев нагнулся и чтобы удобнее было разговаривать, заглянул в салон. Жду Сашу. Что-то не подумали мы и оставили его одного. Если он не попросит официанта помочь донести припасы, то придётся мне ему помочь. Да, в любом случае придётся. Витринов не догадался обратиться к персоналу, над которым он был естественным командиром, как о том постоянно напоминал Арестол. Через несколько минут из дверей ресторана вышел Александр Анатольевич, снаряжённый двумя полиэтиленовыми пакетами прищурившись на мерседес, он в нерешительности остановился и осмотрелся по сторонам. Ну вот он и заблудился, заметил Бурляев. Он выпрямился и замахал рукой. Саша, мы здесь! Витринов кивнул и перешёл дорогу. Я не знал, какая у вас машина, Стас, пробормотал он, разобраться не мог. Вы это тут или не вы? Это не мы, серьёзно сказал Ларистов. Миражи Заметил Бурляев, взял один пакет из рук Витринова и показал ему на заднее сиденье. Садись. Витринов неловко обхватил пакет обеими руками, прижал его к животу и полез в машину. Устроившись рядом с Ларистоновым, он поставил пакет на пол машины. Бурляев выбросил сигарету и тоже сел. Свой пакет он поставил себе на колени. В нём что-то звякнуло. Ну, едем или нет? спросил Стас. Захлопнув дверь, Игнатич Бурляев послушался, и Стас медленно тронул машину с места. Он повёл Mercedes сперва по проспекту, затем свернул на одну из боковых улиц. А что здесь? спросила Нона. Да, просто короче будет дорога. А, ну тогда ладно. Разговор в машине как-то не заваривался, все молчали. Ларистовным закурил, Нона о чём-то задумалась и тоже отвлеклась и замолчала. Стас посматривал в зеркало заднего вида на своих пассажиров. Остановик где-нибудь здесь, сказал Бурляев через некоторое время. Я выйду, сигаретку куплю. Да, подожди. Стас широко улыбнулся. Вот сейчас проскочим пару кварталов и выйдем на прямой. Там я и остановлюсь. Не против? Бурляев пробормотал и заёрзал на сидении. У тебя вроде были сигареты, Федя, сказал Ларистонов. Уже выкурил? Себе они бережёшь. Потерял, наверное, ответил Бурляев. Да, сейчас куплю. Это же не проблема. Стас проехал ещё немного, дорога расширилась, впереди показался стоящий на краю дороги коммерческий магазинчик. "Вон та торговая точка годится?" спросил Стас, поглядывая на Бурляева через зеркало. "Годится", ответил Бурляев. Стас плавно подвёл мерседес к магазину и притормозил. Бурляев вышел, захлопнул дверцу и не торопливо пошёл к магазинчику. "Почему он так медленно?" спросила Нонна. "Нарочно что ли тормозит?" Бурляев подошел к магазину, потянул за ручку ее двери, и тут дверь открылась, и из нее вышел Гуров. «Привет», — сказал Гуров, Что — «что-то забыл?» Бурляев отшатнулся назад, быстро сунул руку в правый карман своего плаща. Несколько крепких на вид парней выскочили изнутри магазина и из-за него, и окружили Бурляеву. «Это же...» — Ларистонов подался вперед, всматриваясь в происходящее. «Это же наши люди!» Потрясённо сказал он: "Что это такое?" Бурляев, увидев, что бежать ему некода, задёргал рукой в кармане, потом нахмурился и медленно вынул руку. В руке у него былжат небольшой пульт. Несколько раз нажав на красную кнопку, Бурляев посмотрел на Гурова. "Правильно понял", сказал Гуров. "Наигрался, тогда давай сюда". "А что там происходит?" спросил Ионна. "Ни фига не понимаю. А что Фёдор Игнатьевич отдаёт твоему шефу?" "Пулт", ответил Стас и лениво зевнул. "Пока мы сидели за столом, если помнишь, Бурляев выходил. Да, выходил, ну и что? Он заложил за это время в мою машину взрывное устройство, а вот сейчас пробует его запустить. А не получается". Взвизгнув, Нона выскочила из машины и отбежала от неё на несколько шагов. "Вот и вся любовь", проговорил Стас. "Ну как тут не разочароваться в людях?"